Другой из отцов добротолюбия, преподобный пётр Дамаскин, говорит о том, что в час смерти бесы окружают его бедную душу, держа записи всех совершенных им грехов. Как уже отмечалось, в богослужениях есть много молитв, особенно обращенных к Божьей Матери, которые либо подразумевают, либо прямо говорят об аскетическом учении о мутарствах. Ряд их был процитирован в книге. Преосвященный Игнатий, цитирую куда большее их количество, из-за кто их и требника, молитв исход души, акафистов и канонов Божьей Матери и различным святым, заключает, что учение о мытарствах встречается как учение общеизвестное и общепринятое на всем пространстве богослужения Православной Церкви. Возвещает и напоминает она чадам своим, чтобы насеять в сердцах их душеспасительный страх и приготовить их благополучно к переходу из временной жизни вовремя. Вечную. Типичным для православной Минеи 12 томов со службами святым на каждый день является тропарь и службы святителю Иоанну Златоусту. В пятой песне канона Пресвятой Богородице, написанный Иоанном, очевидно преподобным Иоанном Дамаскиным, говорится... Мысленные сатрапы и мучительные воздушные полки пройти без печали во время исхода моего подождь. Да тебе, ежи, радуйся, радостно, владычица воззову, радуйся, всех надежда непостыдная». Нет смысла наращивать количество цитат из православной литературы, показывающих, как ясно это учение было изложено в церкви в течение веков. Святитель Игнатий отводит под эти цитаты 20 страниц, а можно было бы привести еще и много других. Но те, кому не по вкусу это учение, всегда могут перетолковать его или превратить в карикатуру. Все же даже наш критик вынужден допустить существование хотя бы нескольких православных текстов, говорящих о бесовских истязаниях после смерти, и он защищает свое утверждение, что мы тарство вымышлены, говоря «Таких видений можно избежать, если в этой жизни мы ведем борьбу и каемся в наших грехах и умножаем добродетели». Но это и есть смысл учения о мытарствах, которые он исказил и отверг. Учение о мытарствах именно для того и дано нам, чтобы мы трудились сейчас, боролись с воздушными демонами в этой жизни, и тогда встреча с ними после смерти будет нашей победой, а не поражением. Скольких подвижников оно вдохновило на это. Но кто из нас может сказать, что он уже выиграл эту брань, и ему больше нечего бояться бесовских истязаний после смерти? Автору хорошо запомнились торжественные заупокойные службы по архиепископу Иоанну Максимовичу в 1966 году, кульминацией которых был день его погребения. «Все присутствующие чувствовали, что, находясь при погребении святого, печаль расставания с ним была поглощена радостью обретения нового небесного заступника». И все же несколько присутствовавших иерархов, в особенности епископ Саввы Эдмантонский, призывал народ молиться усерднее, говоря о страшных мытарствах, через которые должен был пройти даже святой этот. Это чудо благодати Божией в наше время. Никто из присутствующих не думал, что одни только наши молитвы избавят его от бесовских истязаний, и никто в своем уме не воображал плату пошлин в каких-то учреждениях на небе, но эти призывы помогали ему пройти через мутарство». Сама добродетельная и милосердная жизнь этого святого человека, заступничество святых, которых он прославлял на земле, молитвы верных, которая фактически сама была еще одним плодом любви его к ним. Все это известными одному Богу путями, которые нам не следует отыскивать, несомненно, помогло ему отразить нападки темных воздушных духов. И когда епископ Савва специально приехал в Сан-Франциско, чтобы присутствовать на службах по поводу сорокового дня после кончины архиепископа Иоанна, он сказал верно. «Приехал я помолиться вместе с вами об упокоении души его в этот знаменательный и решающий сороковой день. День, когда определяется место, куда душа его поместится до общего и страшного суда Божия» и этим вновь возбуждал молитву верных, упоминая о другом предмете православного учения – о жизни после смерти. В наши дни православные христиане редко об этом слышат, и поэтому мы тем более должны ценить свидетельства, которые имеем от таких представителей православного аскетического предания. Оппозиция учению о мытарствах давно уже рассматривал среди русских православных авторов как один из признаков церковного модернизма. Потому Преосвященный Игнатий посвятил защите этого учения значительную часть своего тома о загробной жизни, что оно подвергалось нападкам уже в России середины XIX века. И, между прочим, в противоположность необоснованному мнению критика, что сами мытарства признаются только теми, кто находится под западным влиянием, римско-католический и протестантский Запад вообще не знает о мытарствах, которые имеются только в православном аскетическом учении». А нападки на них внутри церкви предпринимаются именно теми, кто, как в модернистских православных семинариях, имеет западное мышление и мало почитает традиционное православное благочестие. Совсем недавно протопресвитер Михаил Помасанский, один из крупнейших, пожалуй, здравствующих богословов православной церкви, опубликовал в защиту Умытара статью, написанную отчасти как ответ нашему критику. В он предупреждает, что в нашем современном неправославном обществе часто возникают вопросы о нашей вере, которые ставят и рассматривают с неправославных позиций представители других конфессий, а иногда и православные христиане, не имеющие под ногами твердой православной почвы. За последние годы стал более заметен критический подход к целому ряду церковных верований, которые называют примитивными результатом наивного мировоззрения или благочестия и характеризуют как мифические, магические и тому подобные. Наш долг – отвечать на такие взгляды. А епископ Феофан Затворник дает, возможно, наиболее трезвый и земной ответ тем, кто не желает принимать православного аскетического учения. Как ни дикую кажется умникам мысль о мытарствах, но прохождение их не миновать. Мытарство – это не нравоучительная басня, придуманная для простых людей, как полагает критик. Это не миф или плод воображения или дикая сказка, как он говорит, но истинное повествование о том, что ждет нас по смерти, сохраненные православными аскетическими преданиями со времен раннего христианства.